издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют Ольга Громова Вальхин Памяти крымчанки Валентины Георгиевны Солыкиной много лет назад рассказавший мне свою историю. Множество людей, чьи судьбы также легли в основу романа, и всем, кто сумел остаться человеком в страшной войне, посвящаю эту книгу. Автор. Германия. Лето 1942-го. 15 марок. На плацу между бараками почти сотня женщин выстроилась в одну длинную линию вдоль неё ходили немцы в штатском, а по краям стояли надсмотрщики. Две холёные дамы с высокими прическами, серьгами в ушах и в модных платьях с накидками придирчиво рассматривали пленниц постарше, заставляли поворачивать ладони, показывать зубы и волосы, что-то отрывисто спрашивали через почтительно трусившего за ними переводчика. Наконец, каждая указала на выбранную ею женщину. «По двадцать марок в кассу, пожалуйста!» сказала им надзирательница и повелительным жестом велела женщинам отойти в сторону дамы удалились только услышав это 20 марок валя вдруг осознала что происходит их продают в памяти всплыла картинка из школьного учебника невольничий рынок в соединенных штатах прошлого века кто бы мог представить что она окажется на месте этих несчастных рабов судьба которых так ужасала ее тогда Двое мужчин время от времени жестами приказывали кому-то из пленниц отойти в одну или другую сторону, считая их и формируя группы для себя. Их взгляды равнодушно скользили по невысокой худенькой Наташе, которой никак нельзя было дать её семнадцать лет, по забинтованной руке Вали, которая вовсе в свои тринадцать выглядела маленькой девочкой. Немцы брезгливо кривились при виде Нины, крепко державшей за руки двух детей, и сгорбившейся Осие, казавшейся совсем старенькой в своем низкоповязанном платке. Наконец, большую часть пленницы разобрали, и покупатели, поторговавшись с начальником лагеря и удовлетворившись словом «пятнадцать», пошли платить за всех оптом. «Я беру этих», — заявил стоявший все это время в стороне высокий худой немец в куртке, указав на Валю и Наташу. «Нет», — возразил другой, который набирал целую группу. «Мне одной не хватает». И ещё вот эту. СССР. Июнь 1941 апрель 1942 Валя. На море. «Маринка, а ты книгу-то читаешь, которую я дала? Как тебе?» Валя лежала на песке рядом с подругой, смотрела в безоблачное небо и прислушивалась к тихому шороху волн. Раскинув руки, она неспешно зачерпывала ладошками мелкий пляжный песочек, и просеивала сквозь пальцы, наслаждаясь его шелковистым прикосновением. «Как-то очень нудновато. Природа, рассуждения какие-то. А по мне как раз это интересно. Автор будто думает вслух, и ты вместе с ним. И, кстати, так не говорят «очень нудновато». «Это еще почему?» «Как почему?» «Потому что нудновато — это слегка нудно, немножко. А как может быть «очень слегка»?» «Да ну тебя, Валька!» Маринка взмахнула рукой, и на Валю полетел песок. «Зануда ты! Говорят, не говорят, не все равно как, если понятно, что хочу сказать!» Валя повернулась на живот, чтобы видеть подругу, а заодно стряхнуть с лица песчинки. «А кто недавно говорил, что после семилетки в училище пойдет на воспитателя? Не ты?» Валя улыбнулась. «А воспитатель может иметь плошку по-русскому?» В школах СССР с 30-х годов XX -го века знания учеников оценивались по пятибалльной словесной системе оценок. Плошка – плохо, поска – посредственно. С 1935 года оценки официально стали именоваться так. Единица – очень плохо, два – плохо, три – посредственно, четыре – хорошо, сокращали как хор, отсюда слово «хорошисты». Пять – отлично, отсюда отличники. «Да ладно, прям уж плошку! У меня сейчас за шестой класс поска!» Это значит, что мои знания так себе, но они есть. Что, не так? Ну, в общем, так, конечно, — примирительно сказала Валя. А только твоя любимая малышня за тобой повторять станет. Чему ты их научишь? Ну вот у тебя отл по-русскому. И чем это тебе в будущей профессии поможет? Если ты не учителем хочешь быть, конечно. Или, может, ты пионер-вожатой станешь? Маринка поддразнивала подругу. Знала ведь, что та хоть и учится на хорошо и отлично, Но школу, а особенно всякие пионерские мероприятия и сборы, не очень любит. Ты же знаешь, я в медицинский готовиться буду. Десятилетку закончу и поеду в Симферополь в институт. В институт? После нашей-то захолустной школы? Не хуже других школа. Если прям с осени, с седьмого класса, начать не просто параграфы читать, а поглубже во всем разбираться, так и подготовлюсь. Чудна это, Валька. Разбираться — это одно, а учить — другое. «Зубри себе и зубри, вот и будешь знать. Всё и ответишь на испытаниях». Испытаниями в те времена в СССР называли экзамены. Кстати, переводные испытания школьники начинали сдавать с четвёртого класса каждый год. «Нет», — Валя засмеялась. «Это ты можешь вызубрить наизусть и ответить. А у меня таких способностей нет. Если я чего-то не понимаю, то учи, не учи, всё равно не запомню. Мне разбираться надо». «Ну ладно, допустим, ты поступишь». Но это же четыре года готовиться. И за учебу теперь в старших классах платить. И потом еще сколько лет учиться. И за институт ведь тоже платить. С ума сойти. И что, всю жизнь туберкулезников лечить? Туберкулезники не люди, что ли? И их тоже. Вот как Петр Асафович. Так ведь не лечится же, говорят, туберкулез. Кто, говорит, бабки на лавочке? А ты слушай больше. У нас вон здравницу всесоюзную сделали. И со всей страны люди приезжать будут, представляешь? А в поселках вокруг не то, что врачей, фельдшеров не хватает. И при тут твой русский? Петр Асафович, кстати, караим. Ему же это не мешает хорошо лечить? Не мешает, конечно. А ты замечала, как он понятно все объяснял, когда санпросвет лекции в школе вел? Да я их не очень-то слушала. Ну, вообще, понятно, да, просто. И интересно тоже. Вот тебе и русский язык. Было бы у него плохо по-русскому, он бы так хорошо не говорил. «Ой, Валька, какая ты все ж зануда!» «Может, это и хорошо?» — улыбнулась Валя. «Врач, наверное, и должен быть занудой, да? А тебе точно нужно с малышами работать. Где играть, петь, шалить? Ты первая! Я так не могу!» Валя откинулась на песок и посмотрела в небо. «А только знаешь, Марин, я вот мечтаю... Представь...» «На нашем лимане, да с нашим климатом, как лечить можно?» Лиман от греческого «лимен» — гавань, бухта. Мелководный морской залив, отделённый от моря узкой песчаной косой. При полной изоляции от моря лиман превращается в солёное озеро. Часто лиманы содержат донные отложения, грязи, обладающие целебными свойствами. Нередко на лиманах организуются лечебные курорты разной специализации в зависимости от состава воды и грязи санатории, чтоб как дворцы были, и техника новейшая. Какая техника? Не знаю, какая. Изобретут же люди что-то. Ну, чтоб не только дыхание слушать и пальцами простукивать, как сейчас, а чтобы внутрь человека можно было заглянуть, не разрезая его, и понять, что почему болит. А уж потом лечить. Да ладно, рентген уже лет сто назад изобрели. На санпросвете рассказывали. Ну, не сто положим. И одного рентгена мало, Маринка. Он же не всё показывает. Деловая ты. И мечты у тебя какие-то хозяйственные. Поддела подругу Марина. Нет, я вот мечтаю, чтобы у нас жизнь красивая была. Как как дворец на Думской, где музей теперь. Ведь в таком доме люди, наверное, красиво жили. Ну, раньше. Валь неопределённо хмыкнула. Красиво жили, конечно. Одни а другие им прислуживали, потому и революция случилась. Ага, все теперь равны и слуг нету. А бабушка моя говорит, раньше были богатые и бедные, а теперь все одинаково бедные. И чем это лучше? Папа, правда, с ней ругается, и мне не велит эти глупости повторять. Он же летчик, красный командир, знает, как правильно. Только валь... Маринка понизила голос, хотя в это раннее буднее утро на их любимом диком пляже никого, кроме них, не было. Я, знаешь, думаю, какие же это глупости, когда так и есть. Я ведь с мамой по колхозам и совхозам езжу. И не только в нашем районе. Люди, знаешь, очень бедно живут. Куда беднее, чем у нас в городе. Видно же. Валя молчала, задумчиво теребя пепельно-русую косу. Серые глаза стали серьёзными. Маринка знала этот взгляд подружки. Будто она внутри себя видит сейчас что-то невидимое другим. Так Валя обдумывала сложные вопросы. «Может, и права, Маринка? Бедные люди живут. Зачем тогда революцию делали? Или просто мало времени прошло? Не успели еще совсем хорошую жизнь наладить?» «А я верю, Марин», — сказала она после паузы. «Что будет у нас еще прекрасная жизнь для всех? Не зря же все это было. И революция, и война. И дедушка, мамин папа погиб тогда в гражданскую». «Марина! Валя!» донеслось издалека. Санька кричит. Марина привстала, высматривая на горизонте брата. Небось, мама его послала нас искать. Я обещала к бабушке сходить. А поедем в воскресенье с моим папой на аэродром. Он обещал что-то интересное показать. Ой, поедем. Я с удовольствием. И мишку можно взять? Можно, можно. Побежали домой. Девочки вскочили. Тоненькая светлокожая русая Валя и смуглая коренастая маринка с шапкой каштановых кудрей, и помчались, взметая босыми ногами тучи песка и размахивая зажатыми в руках тапочками и сарафанами.